Часть вторая. Драматическая. Глава первая. Новые горизонты. Проснулась я от какого-то странного звука. Бамс, бамс, будто кто-то стучал деревянными палками. Я распахнула глаза и прислушалась. Не показалось. Уж он и что, дятел завелся? Да и его самого поблизости не было. Странно. Я откинула тонкое одеяло, осторожно слезла с кровати, накинула халат, зевнула и, стараясь не шуметь, босиком вышла из спальни. Незнакомые ритмичные звуки привели меня в спортзал. Я замерла на миг около запертой двери, запахнула полы халата и проскользнула внутрь. И от увиденного чуть не ахнула. Двое мужчин, облаченных в черные спортивные костюмы, защитные пояса и сетчатые маски, как у фехтовальщиков, босиком сражались друг с другом на шестах. И не просто сражались, а вытворяли что-то невероятное на татами. Резкий выпад, блок, контратака, удар по ребрам, по плечу, снова блок, прыжок, разворот, удар по бедру, мимо. Один из мужчин, крепко сжимая оружие, взлетел вверх, уклоняясь, чуть ли не перпендикулярно к нему. Едва приземлившись, с неимоверной скоростью атаковал противника. Я, как завороженная, сделала пару шагов в их сторону. «Браво, Шон! Твоя техника с каждым разом становится все лучше. Скоро ты превзойдешь меня!» «Мне до вас еще расти и расти, мастер!» — весело, но с почтением произнес Шон и, услышав меня, обернулся стянул защитную маску, открывая лицо, и произнес. «Давайте ненадолго прервемся. У нас появились гости. Доброе утро, Карина. Мы тебя разбудили». Я улыбнулась, пожала плечами. «Не знала, что живу с самураем». Пробормотала с любопытством, глядя в его мокрое от пота лицо, черные взъерошенные волосы и искрящиеся голубые глаза. Шон усмехнулся, подошел совсем близко. «Ты ошиблась, милая, это Таинк». «Комплекс боевых искусств Бирма. Сегодня отрабатываем технику банши». «Но зачем? Ты же творец, а не страж. Твои фантазии нет равны в либруме. При желании сможешь отбиться иллюзиями». Шон посмотрел мне в глаза и мягко произнес. «Бывают такие ситуации, когда созидание недоступно. Мне вспомнились горы, где, по словам Шона, находили тела творцов, и я зябка повела плечами». Многое встало на свои места. К тому же мужчина должен уметь постоять за себя и свою женщину даже в Эдеме. Особенно в Эдеме. Его горячие ладони скользнули по моей шее, щекам, и я ощутила нежное, почти невесомое прикосновение губ. «Если хочешь, могу показать тебе пару приемов самообороны», — неожиданно предложил он. Первым порывом было сказать что-то вроде «я пацифистка и я ни за что не смогу кого-то ударить», но потом перед глазами всплыл тот чудовищный куб, и бандиты, которые меня пытали, страх поднял голову, и я тихо и серьезно ответила. «Почему бы и нет?» Шон прищурился, словно хотел прочитать мои мысли, но развивать тему не стал. «Пойдем, познакомлю тебя со своим мастером». После обмена приветствиями и парой приличествующих случаев фраз я, чтобы не отвлекать мужчин, направилась к выходу из спортзала. «Возьми мой портекар!» — кивнул мне в спину Шон. Я обернулась, удивленно на него посмотрела. «С чего такое доверие?» «А как же ты?» «Вызову салют. Заодно захвачу персики Я поморщилась от упоминания этих фруктов, как от зубной боли. Кажется, подсознательно они стали у меня ассоциироваться с кубом. Но, что странно, Шон был не прочь избавиться от них не меньше моего. Или мне это лишь показалось? В любом случае, мы решили отдать чудо-фрукты друзьям. Они бы уж точно смогли насладиться этим шедевром садоводства без посторонней мысли. «Не хочу поцарапать свой багажник корзиной». Я покачала головой, невольно усмехнулась. Ответ был в духе Шона. «Договорились». Настроение сразу же пошло в гору, и я, приободрившись, выскользнула из спортзала и направилась в душ. Мой переезд в пентхаус был обусловлен двумя правилами, которые следовало неукоснительно соблюдать. Первое. Никого сюда не водить. Шон ценил тишину и свое личное пространство. Второе. Не забираться в его рабочий кабинет, доступ к которой охранялся сенсорной кодовой панелью-замком. Я представляла, что его крепость была средоточием хай-тековских разработок, но, к моему вязчему изумлению, там оказался самый обычный письменный стол, удобное черное кожаное кресло с высокой спинкой и компьютер без выхода в интернет. Шон создавал проекты с помощью фантазии, зарисовывал ключевые моменты на хрустальной бумаге, а самые важные выкладки фиксировал в компьютере, который был надежно защищен. Он показал свой кабинет мне лишь раз в день переезда, чтобы удовлетворить мой интерес. Я тогда бегло просмотрела кое-какие наброски, они были прекрасны, и пошутила по поводу профессиональной паранойи. Но после уикенда в особняке Штольцбергов я поняла, что была не права, а предусмотрительности лишней не бывает. Убежище. Закрытое, надежное и хорошо защищенное. Вот во что превратил Шон свой дом. Но я смогла по-настоящему это оценить лишь по возвращении из этой поездки. Ведь только оказавшись вновь в нашем светлом, уютном, а главное, безопасном доме, мне удалось расслабиться. Я знала, что ни одна тень ланы сюда не проскользнет. Никто не станет выпытывать обманным путем наши тайны, а потом ими шантажировать, и никакие бандиты не смогут к нам вломиться. И этому безмерно радовалась. После легкого завтрака я оделась, извякнув брелоком с ключами, выбежала из пентхауса на крышу, где в лучах южного солнца поблескивал лазурный корлет. Заняв место водителя, я направилась в Пантеон. Воспоминания прошедших событиях преследовали меня, словно тени ланы, давили, не давали в полной мере насладиться полетом и радоваться предстоящему дню. В кабину лифта я влетела не глядя, а миг спустя испуганно вздрогнула, заметив женскую тень на прозрачном стекле. Стремительно обернулась. «Доброе утро, Кара!» — вежливо поздоровалась со мной госпожа Мария. вас все хорошо?» На ней было эфирюсное платье-хамелеон и такая же шляпка, отчего она была практически неотличима от стен. «Да, и вам доброго утра, Дориан». «Извините, я приняла вас за один из клонов госпожи Мартинес». Писательница тихонько засмеялась и шагнула вперед. Контуры ее тела и черты лица мгновенно налились красками и приобрели четкость. «Не стоит извиняться, дорогая. Такое сравнение мне только льстит. А знакомство с Ланой в особняке Фредерика, судя по всему, произвело на вас сильное впечатление». «Что-то вроде того...» Ответила уклончиво, но тут же спохватилась. «Подождите, а как вы узнали, где я провела уикенд?» она улыбнулась. Видела список гостей. «Презентация моего прототипа тоже должна была состояться в прошлую субботу, но ее в последний момент перенесли на другой день, и я решила остаться дома, чтобы отдохнуть вдали от мирской суеты». Невозмутимо сказала она, напевно растягивая слова. И неожиданно спросила. «Вас можно поздравить с побочным проектом?» Я с удивлением на нее посмотрела. «А об этом вы как узнали?» Госпожа Мария пожала плечами. «Всего лишь догадка. Этого следовало ожидать после вашей последней презентации. Фредерик любится вмещать работы и отдых, а писатели к себе просто так приглашает редко. Так что я права?» Выражение лица дориана оставалось безмятежным, но взгляд сделался острым, внимательным. Я насторожилась. Госпожа Мариам вопросительно вскинула брови, вежливо улыбнулась, намекая, что ждет ответа. А лифт все ехал и ехал. э, -э — -э -да", призналась неохотно. «И над чем вы будете работать, если не секрет?» Будничным тоном поинтересовалась она. «Наверное, это как-то связано с вашим шатром воспоминаний?» В принципе, ничего особенного в ее вопросах не было, но моя интуиция чего то забила тревогу. Вспомнился совет Шона держать язык за зубами, и я твердо, но с уважением произнесла. «Извините, Дориан, но я не уверена, что имею право разглашать эту информацию». Она кивнула. «Вижу, вы уже стали понимать правила выживания в Либруме, дорогая. Рада за вас». Внезапно я услышала чей-то приглушенный крик, резко обернулась, и увидела, как человекообразная гора мускулов и костей в развивающемся фисташковом плаще, сорвавшись откуда-то сверху, пролетела мимо нас и с грохотом рухнула на скользкий белоснежный пол четвертого этажа пантеона. Существо чудом не разбилось, сумев сгруппироваться в последний момент и затормозить в паре сантиметров от пропасти, выпустив когти. Я прижалась ладонями к стеклу и испуганно замерла. «А, Берт!» — усмехнулась Дориан. Наверное, Лана его вытолкнула из лифта. Они входили в одну кабинку. С ужасом, недоверием посмотрела на собеседницу. «Наш дорогой Берт иногда ведет себя как животное», — заметила она без тени сочувствия в голосе, — «за что и получает». «Но он же мог погибнуть», — сдавленно прошептала я и перевела испуганный взгляд на мужчину, который медленно поднимался с пола. К нему на помощь бросились другие писатели, ставшие, как и мы, с Дориан случайными свидетелями этой сцены. Но Берт так на них рыкнул, что желание с ним связываться у тех мгновенно пропало. Безумие. Да нет. Обычное начало рабочей недели. После паршивого уикенда, отголоском которого были сперва арбоперсики, а затем эта жуткая, но эффектная сцена меня еще сильнее потянула к друзьям. Мы с ними договорились встретиться перед планеркой в космосфере Даниэля. Стоило лишь увидеть ребят, таких веселых, беззаботных, приветливых и бесхитростных, но, главное, адекватных, как мне тут же захотелось их расцеловать. В компании приятелей даже дышалось легче. Я болтала ногами, бесцеремонно усевшись на рабочий стол господина Грозких с чашкой кофе в руках пока он ползал за своей обожаемой Сэнди по лунным кратерам, нецензурно броняясь, скуля и порыкивая, нацепив шлем-коммуникатор. Мари заняла его удобное серебристое мегакресло. Макс с Тимом пристроились на кольцах Сатурна и оттуда самым бессовестным образом комментировали происходящее, а Майя все это снимала на свой коммуникатор. «Даниэль, что ты скулишь там?» — кричал Тим, помирая со смеху. «Ты же мужик! Лай увереннее!» «Вот так! Гаф, гаф, гаф. внёс свою лепту Макс, добавив голос брутальности. «Парни, заткнитесь, из-за вас ничего не слышно!» — отмахнулся Даниэль. «А моя Сэнди — тонкая натура, вам не понять». «Да, дорогая? Аф?» Мы с Мари переглянулись и заливисто расхохотались. А Даниэль невозмутимо поправил шлем и продолжал свой эксперимент. «Сэнди, хочешь вкусный хрустящий корм? Аф? Дай лапу, а?» Сэнди отвернулась. «Ну уже, а я тебе корм. Аф!» Собака стала обнюхивать Маю. «Или лучше кусочек говядины? аф -ав Сэнди растянулась на фантазийном сером полу, раскинула лапы в стороны, подставляя мягкое золотистое брюхо нежным девичьим рукам. «Ну, почеши меня, слышишь?» Майя сдалась без колебаний. "Мари, в чем дело?» Тихонько шепнула подруге на ухо. «Почему Сэнди не выполняет его команды?» Эта зверюга соскучилась по Кларисе. Она Даниэле обиделась из-за того, что он на нее забил, пока находился в депрессии. Теперь вот характер показывает. «Гав! Гав! Гав!» — надрывался Макс. «Кара, кинь мне сюда пару персиков!» Я полезла в корзину и, хорошенько размахнувшись, запустила фруктом в приятеля. Он его чудом поймал, хотя при этом чуть не свалился с Сатурна. А вот вторым я угодила в лоб Тиму. «Прости! С ним все нормально, Кара!» похлопал Макс травмированного соседа по плечу, пока тот потирал лоб. «Жить будет. Правда, приятель? Гав-гав!» Внезапно Сэнди резко вскочила, высунула розовый язык и, завиляв хвостом, рванулась к источнику звука. Встала на задние лапы, при этом пытаясь передними дотянуться до парней, и громко залаяла. э, -э а что я такого сказал?» растерялся Макс. «Ты спросил, хочет ли она поехать с тобой к озеру посмотреть на уток» устало произнес даниэль стянув с головы шлем и обреченно плюхнулся на пол что мне с ней делать на людях она становится совершенно неуправляемой тяжело вздохнул он иногда мне кажется что мы сэнди женаты лет десять не меньше девчонки переглянулись и захихикали тогда проведи презентацию в закрытом режиме чудик весело предложила я запустив в него фруктом Даниэль поймал угощение, откусил большой кусок, проживал, а потом меланхолично изрек. «Кристина запретила. Сказала, что таких клоунов, как мы, еще поискать надо. Пантеон должен знать своих героев в лицо». Он покачал головой и взъерошил черные волосы на затылке. «Черт, это будет позорище, а не презентация!» Пространство космосферы огласил очередной взрыв оглушительного хохота. Я заходилась от смеха так, что болели не только щеки, но и живот. Психика остро нуждалась в разрядке, а рядом с друзьями ее было так легко получить. Надо сказать, что заботы о Даниэле и история с шатром воспоминаний странным образом нас сплотила. Мы стали больше беспокоиться друг о друге и чаще собираться вместе в пантеоне. Хотя в такие моменты наш коллективный коэффициент интеллекта и становился гораздо ниже, чем у каждого по отдельности. Но никого это не смущало. Мы были молодыми, беззаботными, горели энтузиазмом и до безумия обожали творить. И именно тогда, в компании друзей, открытых, дружелюбных, простых, мне удалось сбросить удушающие путы особняка Штольцберга. Приободрившись, я покинула космосферу и отправилась в свою мандариновую рощу на зов конвертера фантазий. Да-да, того самого устройства, о котором рассказывала Шону. Однако, когда спустя полчаса во время планерки Кристина завела разговор по поводу новых идей, я обмолвилась о перчатках эмпатии. Мне показалось, что для простых людей, а не писателей, от них будет больше пользы. Тем более, что за наше непродолжительное знакомство с Шоном я не раз о них думала. Если представить мозг как записную книжку, то несколько страничек в своем я отвела под раздел «Странности господина Ферена», потому что чем теснее мы соприкасались, тем больше вопросов у меня возникало. Хотя после нашей вылазки в особняк мне стали понятнее и его критическое отношение к коллегам, и повернутость на безопасности, и даже тренировки в боевых искусствах. Однако многое оставалось для меня загадкой. И, как у любой женщины, вызывало любопытство. Но для Кристины я представила все в ином свете. В медицинской практике бывают разные случаи, а пациенты не всегда могут описать то, что чувствуют, особенно дети. Поэтому врачи, надев эти перчатки, смогут побывать в чужой шкуре. Буквально. И не только они. С их помощью интровертам, людям с проблемами в коммуникации, будет легче выстраивать диалог с другими людьми. «Не только диалог, но и отношения». Понимающе улыбнулась Кристина. Женщины и демы будут драться в магазинах за возможность купить такое устройство». С предвкушающими интонациями в голосе пропела она и внесла прототипы в график. Что до конвертера, я решила его перевести в разряд побочных проектов вместе с портативным меморизборником. После работы я вызвала таксолет и полетела в пентхаус, где меня поджидал Шон. «Здравствуй, красавица!» Он ласково меня поцеловал. Как прошел день? Я улыбнулась. Нормально. Вдаваться в подробности не хотелось, и я, заметив чей-то изумительный оранжевый корлет, спросила. «У нас что, гости?» Шон отрицательно покачал головой. «Тогда чье это чудо?» «Твое?» Я потеряла дар речи. «Нравится?» Шон вытащил из кармана пиджака-обрелок и, забавляясь моим изумлением, вложил его в мою ослабевшую руку и помог сомкнуть пальцы. — Шон, нет! — наконец смогла произнести я, с каким-то языческим трепетом глядя на блестящую, ладную, словно игрушечную машинку с изображением тонкой мандариновой вязи вдоль корпуса и на капоте. — Это уже слишком. Ты и так меня балуешь. — Брось, детка. Не все же тебе корежеть, мой любимый корлет, который, между прочим, считается городской легендой. «Это было всего два раза!» — возмутилась я. «Я исправилась! Сегодня опять не царапинки! К тому же у меня нет прав!» Шон засмеялся. «Но ты же записалась на курсы вождения!» «И откуда только узнал?» «Подучишь теорию, я помогу тебе сдать тесты в ускоренном порядке». «А пока можешь пользоваться автопилотом или возить на работу меня!» Я открыла было рот и закрыла. Все это у него было продумано. Соглашайся, Карина. Надоест, ты всегда сможешь его продать. Хотя тебе за него дадут не больше половины нынешней стоимости, но все же какой-то доход. Может, еще и ломбард нужный покажешь? Не удержалась я от ответной издёвки. Почему бы и нет? Забирай ключи, и я покажу тебе лучшие из них. А потом поедем кутить в ресторан. Я прищурилась и окинула Шона оценивающим взглядом. «А давай!» Бросила с вызовом, не веря, что он серьезно не только предлагает избавиться от его подарка, но и готов показать место, где можно его толкнуть по сходной цене. «Но тогда я угощаю нас ужином!» Губышоны искривились в сардонической усмешке. «Детка, я тебя за язык не тянул!» Во что именно меня угораздило вляпаться, стало ясно лишь после того, как мы оказались в одном из самых дорогих ресторанов столицы, и Шон, откинувшись на спинку кресла и не сводя с меня испытующего взгляда, принялся заказывать чуть ли не все, что было в меню. После каждого названия блюда, произнесенного издевательски медленно, у меня перед глазами, словно в кассовом аппарате, с тихим звяканием отбивалась его цена. Одно вино стоило больше половины моего месячного жалования, а Шон все говорил, говорил и криво усмехался. Но когда мой прожорливый кавалер попросил принести еще и десерт, чувство юмора взяло верх над растерянностью, и я прыснула. «Дорогая, ты уже решила, что хочешь заказать?» — переключился Шон на меня. Первой мыслью было нервно хихикнуть и сказать «Мне только стакан воды, пожалуйста». Второй — по-барски взмахнуть рукой мне то же самое и отправиться прямиком в долговую яму. В итоге я остановилась на третьем варианте и выбрала то, что хотела. Но когда уже собиралась отпустить официанта, Шон с интонациями гуру кулинарии сделал контрольный выстрел. «Карина, здесь подают лучшие трюфели в городе. Ты непременно должна их попробовать». «Ты так считаешь?» — не удержалась я от сарказма. Шон кивнул, и я, не сводя взгляда со своего кавалера и стараясь не расхохотаться, с царственным видом произнесла. «Что ж, тогда принесите и их». Шон улыбнулся, довольный таким ответом, официант забрал меню, а я решила, что не встану из-за стола, пока не увижу, что господин Феррентики съел свой шоколадный торт с золотой крошкой. И когда официант принес счет, я даже в него не заглянув, невозмутимо протянула запястье хотя в тот момент до Даодерри опасалась эпического конфуза. «Я поражен», — с восхищением произнес мой кавалер, когда мы покинули ресторан. «У тебя хоть что-то осталось?» «Понятия не имею», — честно призналась я. «Лучше скажи, что бы случилось, если бы у меня не нашлось нужной суммы?» Шон притянул меня к себе, крепко обнял и, заглянув прямо в глаза, тихо сказал. «Тогда бы мы поехали продавать твой новый корлет. Я расхохоталась, но его поцелуй оборвал мой смех. «Что произошло в особняке Штольцберга?» Прошептал он мне на ухо, оторвавшись от губ. Я напряглась. От этих слов стало не по себе. Неужели же он подарил этот корлет, чтобы ослабить мою бдительность и заставить рассказать то, чем делиться я не хотела? Нет, он бы не стал так поступать. Не со мной. Ничего. Я отстранилась, натянуто улыбнулась. Полетели домой.